Только в одном нельзя их сравнить. Немецкое командование, штаб и офицерский состав были намного голов выше. Гитлер устранил ряд высших офицеров, но у него хватило ума, чтобы понять, вести войну без хорошо обученных военных кадров невозможно. Советские армии, принявшие на себя удар немцев, были к этому не подготовлены, не получили нужной поддержки. Они начали в панике отступать. Реакция Сталина была мгновенна. Он приказал расстрелять командующего Западным фронтом Павлова и его начальника штаба Климовских, за которыми последовал генерал Коробков, командующий разбитой 4-й армией. Но это не могло спасти три армии и четыре механизированных корпуса, попавших в ловушку между Минском и Белостоком. Советская авиация, обладавшая огромным численным превосходством над немецкой, была почти полностью уничтожена в первые дни войны. Правда, только одна шестая часть истребительной авиации была укомплектована машинами последнего образца. Но это не сыграло решающей роли. Превосходство оставалось весьма внушительным. Пять к одному. Хотя бы только в численности самолетов. По недавним подсчетам генерал-майора Григоренко Только одних отвечавших современным требованиям советских самолетов было 2700-2800, в то время как у немцев весь воздушный флот состоял из трех-трех с половиной тысяч машин. Ошибки сталинского руководства ВВС, усугублялись, однако, промахами в управлении производством и конструкторской работой. Подготовка пилотов была на низком уровне, тактика была отсталой. Кессельринг назвал уничтожение советских бомбардировочных соединений избиением младенцев. Давние недостатки советского самолетостроения и ВВС обнаружились с новой силой в результате главного просчета Сталина. Его неверие в возможность немецкого вторжения. Большие соединения советских ВВС находились в момент вторжения на земле и были уничтожены за несколько часов. Сталин, как и следовало ожидать, приказал расстрелять генерала Рычагова, командующего авиацией Северо-Западного фронта. Другой генерал Капец, потерявший 600 самолетов, нанеся при этом лишь незначительный ущерб Люфтваффе, покончил с собой, не дожидаясь кары. Советская армия обладала огромным преимуществом в количестве танков, причем эти танки не уступали немецким по техническим показателям. Первые поражения советских танковых частей могут быть почти полностью отнесены, как замечает Эриксон, за счет примитивной тактики, некомпетентности штабов. Генерал-майор Григоренко указывает, что танков было на советской стороне 14-15 тысяч, а на немецкой – 3712 Исаак Дейчер, автор биографии Сталина, упоминает о том, что репрессированные командиры, так же как и уцелевшие участники оппозиции, были выпущены из лагерей для выполнения важного национального задания. На этом стоит остановиться подробнее. Константин Симонов Говорит о существовании двух списков людей, находившихся в заключении, которые были уничтожены соответственно в октябре 1941 и в июле 1942 года, когда Сталин расценивал положение как «отчаянное».